Сначала она уступила, но только ради того, чтобы вытянуть из него изрядную сумму, которая могла бы обеспечить нашу жизнь. Потом она слепила ее столь великолепными обещаниями, что она стала падать все ниже и ниже. Все же я должен судить о ее угрызениях по ее печали в час нашего расставания. И, несмотря на роскошь, в которой он содержал ее, она никогда не вкусила счастья с ним не только потому, что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 что ей стоило огромных усилий не только удержать слезы, но даже стоны и крики, которыми не раз готова она была разразиться. Наконец она сообщила мне, как вышла последней из зала, чтобы скрыть свое расстроенное состояние, и как следуя только движению сердца и взрыву чувств, она явилась прямо в семинарию с решением здесь умереть, если не добьется от меня прощения.